О пейзаже и не только. Почему я так много пишу и рисую пейзаж? Меня об этом часто спрашивают. Отвечаю всем примерно одно и то же. Пейзаж не просто миниатюрный кусочек ландшафта, не просто кусочек цветущий и пока еще, слава Богу, родящий земли. Это кусочек моего и вашего детства, юности, зрелости, старости, немой свидетель всей моей жизни. Дивный, предигательный, сказочно прекрасный живой кусочек моего сердца и души, где я безутешно плакал и горячо радовался, будучи маленьким, где я страдал и ликовал, где я мечтал и любил, где я жил своей, насколько мог, полной, насыщенной страстями, желаниями и, самое главное, верой в наше родное спасительное православие жизнью. И что, это забыть? Предательством будет и обмен, и обмен веры, и осуществленное желание уехать жить в другие страны, где, может быть, сытно, уютно. «Все расписано до мелочей на многие годы, но не будет самого ценного и главного твоего близкого и родного кусочка земли, того чудесного лика земли, где ты впервые увидел свет Божий, где ты вырастал, мужал, познавал мир и людей, где ты страдал и любил, где ты вырастил сыновей и дочерей, и где ты дождался от них внуков. На этой дивной земле я похоронил деда, бабушку, отца и мать, да и сам в свой отпущенный Господом срок смиренно и с верой уйду в эту российскую землю. А она опять будет год за, год, год за годом, и, конечно, только по милости Божией рождать новые травы, деревья, цветы, хлеба и все, что видят глаза мои. И я не знаю ничего более возвышенного, молчаливого и сказочно прекрасного, чем дивное творение Божие, чем дивное творение Божие, земля, а, следовательно, и пейзаж. И ведь, чтобы проникновенно и мастерски его писать, Необходимо горячо любить природу, Родину, свою, болеть и переживать сердцем и душой за нее. Только тогда она откликнется, только тогда приоткроет свои сокровенные тайны, только тогда зацепит сердце и душу простым, на первый взгляд, казалось бы, видом. Только тогда... Получится на бумаге нечто ценное и жизненно достоверное, что заслуживает внимания многих людей. А ведь почти все традиционные, проверенные тысячелетиями нравственные ценности сейчас агрессивно опошляются, извращаются, ставятся с ног на голову. И в искусстве, и в человеческих отношениях даже семейные устои осмеиваются. Пропагандируется вседозволенность, безграничная свобода. от чего И что она стоит без ответственности? Восхваляется страсть к наживе любой ценой, эгоизм, жестокость. Возводится в идеал принцип «каждый за себя». Всячески рекламируется западный образ жизни. И некоторые наши люди соблазняются, едут на запад, но что они там, в чужой земле, находят? Знаю не наслышке, а по опыту знакомых и близких мне семей. Со временем у многих там теряется счастье, уходит понимание и любовь даже к родным детям. Но малая родина, а значит, следовательно, и большая Россия, несмотря ни на что, все-таки ждет смиренно, безропотно, порой безнадежно, ждет своих заблудившихся сыновей и дочерей. Она готова Вновь принять их на свои земли, на свои ароматные, душистые и такие целебные травы, пока еще чистые реки, прозрачно-хрустальные озера, наманящие и неповторимо памятные места детства каждого из нас. И именно поэтому я пишу «Пейзаж».